Глава пятнадцатая Еще один день был потрачен на ремонт ванной. Я просидела в светлице, вышивая, а заодно снова пролистывая вторую книгу. Пыталась привести к нужной мысли свои догадки. На следующее утро в избе остались двое, Иван и Рыжий парнишка. Трое ушли за дровами. Им велело здоровые деревья не портить, только больные. Был бы Леший жив, Голову бы нам свернул за такой ущерб. После обеда уже все собрались в лес. Иван поманил меня на проверку. — У нас все готово. Про крышу помню. Заказал соломы хорошей у одного крестьянина. Он на совесть снопы приготовит. Хотите еще резьбу на рамах новую сделаю? Окна обновлю, бревнышки, курочки почищу. — Ох, она у меня нервная. Не знаю, выдержит ли как бы в бега не подалась. — А мы спросим у неё, как молотка будет выглядеть из яйца вылупившаяся. Бригадир погладил рукой стену. Изба, довольная, что ей уделили внимание, заквахтала. — ешь какая! — удивилась её согласию. — Ну, делай, — раздала добро. — А будет ли у тебя время? — На вас выходной выделю. Пара дней — и придём с ребятами. — Противиться не буду. — Ну, что? Мне все нравится. Любовалась я новенькой ванной из меди, рукомойником с баком для воды. Все было красиво отделано камнем и лакированным деревом. Надо еще пару ковриков сюда добавить. Да и у прикупить порошков для водички ароматных, баловать себя в зимние вечера. Я так и не научилась готовить все эти женские штучки. Крема там какие-то. Заглянул лучше к ехине старой, фарантие. Может, она что дельное посоветует. Вот и отлично. Мы на заготовку дров. Ребята пометили десять больших старых деревьев. Часть уже порубили. Подсобите с порталом, как понадобится. Уточнил Иван, выходя из избы. Конечно. Чего таскать-то издалека, если порталом проще? Проводила я его, а сама вернулась обновить список покупок. А то замотаюсь, глаза растопырю в лавке и забуду, зачем пришла. Перед ужином под навесом были уложены под самую крышу три ряда ровных поленец дров. Хватит на всю зиму, так еще и с запасом на камин и баню. Расплатившись с рабочими, я ушла в избу, радуясь, что вроде бы совсем управились. Завтра все-таки пойду на рынок. Но сначала загляну к Адель и Фарантие. Не люблю откладывать в долгий ящик то, что задумала. Мои догадки требовали подтверждения. Да и мудрость старой ведьмы неоспорима, несмотря на изменившийся в худшую сторону характер. Утром встала с позаранку и привела себя в порядок. Выпустила козу, которая решительно не хотела на лук, и пошла в сад, к яблоне Та уже отцвела и, судя по всему, собиралась плодоносить. Значит, мои предположения оказались верны. Первым делом отправилась Кадель. Она вставала еще раньше, чем я, Уходя в цитадель, ни свет, ни заря. Ведь, как у верховной ведьмы, дело у нее было не в проворот. Честно говоря, думала, не впустят. Но дворецкий поклонился и попросил подождать, пока он доложит о моем визите. Что-то случилось? Адель даже не поздоровалась. Выглядела неважно. Была бледной и явно раздраженной. И тебе доброе утро. У меня? Нет. Хотела воспользоваться твоей библиотекой. — Сколько угодно. Только ответь мне на вопрос. Если я попрошу помочь мне, не откажешь? — Если с добрыми помыслами — нет. Зло творить я не буду, сама знаешь. — Это тебе решать? Библиотека в твоем распоряжении. Попрошу одну из девушек помочь, у самой дел накопилось. Еще несколько молодых ведьм ушли из цитадели, прислав письмо, что не вернутся. И сделать ничего нельзя, ведь магического контракта они со мной не заключали, а с тех юных, что остались, нельзя брать никаких клятв. — А я тебе зачем? — На мне заклятие. Адель отвернулась к окну, нервно постукивая тонкими пальцами по столешнице. — Сама не можешь снять, — удивилась я. — Не могу. И ведьмы тоже. Провидица сказала, что поможет... Последняя из рода Змея Горыныча. И чем же? Чужие заклятия особо снимать не умею. Я же не сильна в этом. Я не знаю. Хочешь, пришлю ее к тебе. Заодно, может, судьбу тебе поведает. Наверное, не откажусь. Хоть и не люблю ясновидящих. Они говорят мутно и не всегда понятно. По-другому не могут. — вздохнула хозяйка дома. — Что конкретно она сказала тебе? — Когда огненный ком станет царь-птицей, мертвая дева с младенцем вернется в мир живых, а сухое дерево принесет плоды, повернется вспять проклятие, ставшее столетним, расцветет впервые за век папоротник, и, умыв в воде проклятых, произнеся заветные слова устами дочери змея, Даст надежду всем, а как съедят по плоду с заветного дерева, все пропадет окончательно, и начнется век тех, кто будет стоять на страже добра, победив алчность и злобу. — Ага, ну, что могу сказать? В общем-то, я за этим и пришла, только не из-за тебя. Тут столько всего намешано. Одного не пойму, каким боком тебя зацепило, ты-то при чем? «Никого не проклинала сто лет назад от душита «Да разве всех упомнишь?» — соврала она ей, глазом не моргнув. «Ну, как скажешь. Пошла я, а то засиделась уже». Я поднялась с кресла и направилась к дверям. «Иди, пришлю сейчас ведьму в помощь». Вышла из кабинета довольный Ход мысли был-то верным. А визит в дом Адель еще и дал подсказку — Как расколдовать козу и петуха? Я все равно не понимала, кто они, но проклятие с бедолаг в любом случае нужно было снять. Время у них, чую, на исходе. Пока поднималась в библиотеку, меня обогнала ведьма. — Здравствуйте. Адель попросила помочь вам. — Мне нужны все сведения о кощее Марии и и Жар-птице. — Сказки? — нахмурилась она. — Не только. Любые упоминания. Были иные сплетни, какие-либо случаи, скандалы. — Ой, это займет много времени. Все сразу не собрать, — расстроилась девушка. — Хотела помочь вам, а получается только растяну поиски. — Чего это ты расстроилась? — удивилась я, окинув ведьмочку взглядом. — Выслуживается, что ли? — Я собираюсь отказаться от брака. Мне Мария по секрету сказала, что вы... Можете заступиться за меня. Я и так хотела идти к вам на поклон». «Неужто жених нехорош?» «Ему триста лет. Сам он черт и берет меня восьмой женой», — в сердцах воскликнула девушка. «Вот для этого мне и нужны сведения. Соберешь все полезное, что сможешь. И помогу в любом случае». «Конечно. Как только разыщу, сама сделаю выписки». «Одна, что ли?» Я ведь представляла объем работы. «Могу ей не одна?» — смутилась ведьмочка. «Что, тоже не хотят замуж?» — прищурилась я. «Да», — покраснела девушка. «И в чем тогда заключается секрет, если все уже знают?» — пожурила я ее. «Нет, не все, правда». «Ну, давай, зови уж. Может, и не упустим шанс. Четверо душ спасем». — Да, пятую прихватим. — Сколько времени у нас есть? — Ореховый спас. Скоро? — Через седьмицу. — Ох, мало. Ведьмочка создала шарики с сообщениями для подруг и отправила по назначению. — Но мы и постараемся. Вам тогда и незачем тут быть. Мы все сами запишем в книгу специальную. Она как раз для письма предназначена. В нее можно текст прямо из книги перенести. — Знаю, знаю. Что ж... — Буду рада ответить вам помощью, — остановила я ведьмочку. — Мне еще надо сбор особый собрать для заклинания. Тут столько всего понадобится, если я, конечно, все правильно домыслила. Ведь тоже могу ошибаться. Действую наугад. Стоило покинуть дом Адель, как ко мне подскочил слуга. — Госпожа, привезли остатки заказов. Все, больше не будет, — так приказчики сказали. И вот списки, по которым доставляли. Он протянул мне листы, кланяясь. «Давай сразу к дому». Слуга быстро ушел и вернулся уже с другими людьми, несущими свертки и оставшуюся мебель, пуфики, пару больших зеркал, ящики, даже несколько мешков. Еще бы вспомнить, что в них. Лучше уж Василий проверит по спискам, что я держала в руках, все ли прибыло. Дождавшись, пока мои заказы отнесут, отправилась по лавкам травниц и ведьмовскую. Дверь в нее находилась в одном из помещений и была видна только знающим. Решила пройтись пешком. Здесь было рукой подать. Лето заканчивалось, и жара уже не мучила. Мысленно прошлась по списку. Боюсь, часть придется доставать через связи. Например, той же Адель. Думаю, не откажет. Ей ведь это нужно. Часть заклятия пала на неё А вот почему? Вопрос сложный тоже надо понять и попробовать узнать. Подходящих лавок было всего три. Купила все, что нашлось в наличии. Еще раз пробежалась по списку, что выдал домовой. За валенками схожу на рынок. Точно не сегодня. Время заканчивается. Так что лучше себя немного побаловать. Зайду-ка я в кондитерскую. Кстати, кофе мне так и не привезли». Если только не найдется в последних заказах, что получилось сегодня. — Добрый день! — поклонился мне пекарь. — Что желаете? — С десяток пирожных и две чашки кофе. Расскажи, как его готовить? — Ничего мудреного, но из уважения к вам. Объясню. — Согласился мужчина за прилавком, собирая мой заказ. — А лучше сами поглядите. — Не откажусь. Я встала, уходя с ним на кухню, спрятанную за небольшой дверью. Берём вот такой ковшичек, называется турка, и уже молотый кофе. На одну порцию достаточно двух чайных ложек. Заливаем водой, доводим до кипения и наливаем в чашку. Можно использовать кофейник. Это специальная посуда для приготовления, напоминающая чайник. Насыпаем туда кофе в соответствии с количеством чашек и ставим на огонь. Как закипит, даем настояться пару минут, и кофе готов. «Понятно», — кивнула я. «Если даже я и получила зерна, у меня нет ни того, ни другого». Насладившись нежнейшими изделиями, я со вздохом сожаления покинула кондитерскую. Зайдя в лавку, где заказывала кофейные зерна, уточнила, при помощи чего готовить напиток и где это заказать. Кофемолку мне продали сразу, даже предоставили выбор. Взяла, конечно, покрасивее, с медной ручкой и ящичком для помола из моренного дуба. Торговец объяснил принцип работы, а вот кофейник и чашки отправил поискать в посудной лавке. Вскоре нашла симпатичный вариант на три чашки из латуни, а от самих чашечек отказалась. Зачем, если я уже купила несколько чайных наборов? Ну все, наверное, пора зайти к фарантье, спросить про зимнюю одежду и обувь. На этот раз решила не идти, а взять извозчика, и прокатиться по городу. Прибыв в место назначения, я направилась к порогу дома мод. На звон дверного колокольчика вышла одна из девушек. «Доложите о моем визите, госпоже Фарантье». «Добрый день. Прошу сюда». Она проводила меня в гостиную. Спустя пару минут блуждания взглядом по картинам, я остановилась на семейном портрете. Если не ошибаюсь, это были ее муж и двое сыновей-близнецов, Судя по слухам, когда химеры бежали из нашего мира, отец мальчиков покинул землю с одним из них, а со вторым осталась мать. Поговаривали, он воспротивился бросать свою пару, Кикимору. Среди химер скрещивания видов считалось феноменом, хотя в большинстве своем они оставались без пар. Женщин их расы было мало. «Что-то ты зачастила?» Госпожа выглядела чем-то недовольной. «Всего-то третий раз пришла», — удивилась я. «Ладно, чего тебе?» Фарантие села напротив меня и рассеянно взяла стакан с водой. «С тобой-то что?» — не выдержала я, видя, как та проливает воду себе на платье. «Да с чего то решила, что местная провидица скажет мне, родилась ли моя внучка, увижу ли я ее?» «И что?» — стало даже любопытно. Вот не люблю я их, всегда говорят бестолково, сплошными загадками. Как всегда чушь, мол, нерожденный малек жив благодаря старой лягушке и вернется через сто лет, а затем снова пропадет, украдут ее звери на железный корабль и больше не возвратится на землю, обретя свое счастье среди звезд. Ого, поворот! Похоже, ты ее не увидишь. — Главное, что внучка будет, но не сейчас, если я правильно поняла. — Ты думаешь? Я бы эту версию отбросила. Но знаю, мало мне осталось. Думала, внучке оставлю накопленное. Да не успею. И не пригодится ей. Сто лет — это так много. Огорченно протянула Фарантье. — Чуешь смерть за плечами? — Вычислила. Примерно потому, сколько жили предки. Не больше тридцати лет. Ладно, делать нечего. Остаётся смириться. — Ты чего это удумала? — прищурилась я. — Ничего не хочу. Закрою дом-мод, уеду в деревню и буду коротать свой век там. — Вот чудная! — покачала головой. — Да, брось! Ты-то вон сидела себе на болоте своём, раз и замуж тебе приспичила. Нашла хоть? мыкнула Химера. Нет, и искать больше не буду. Не смогла переступить через себя. Качнула головой я. То ты и оно. Я вот слышала, адель и глазом не моргнула. Распоряжается девичьими судьбами, как ей угодно. Да, вот я дело затеяла. Да боюсь, не справлюсь. К этому и Адель причастна. Кто-то хорошо постарался и зацепил ведьму заклятием, полностью забрав добрую сторону ее души. — Есть еще несколько пострадавших. Узнать бы, кто ж такой сильный-то? — Сильных у нас по пальцам перечесть можно, — задумалась она. — А что там за колдовство? — Вселение души в животное. — Да, я о таком не слышала. Только о подселенцах, да и то к человеку. И случилось это сто лет назад, если я думаю в верном ключе. всё рассказывать толку нет, надо дело довести до конца и не портачить, собрать как можно больше сведений. — А что надо-то? — Горит свет, да еще и цветущий. — Эх, вот как чуяла, не стала его выкидывать. Последние два года не цвел, сохнуть стал, а тут позеленел. Но и то не ко времени. Фарантие тяжело поднялась. Подойдя к потайной двери, открыла ее магическим пасом и зашла внутрь. В проеме виделся кабинет, заставленный растениями. — Ага, вот кого надо расспросить о всяких уходовых маслах и сборе из трав для ванны. — Держи. Думаю, ждал именно тебя. Детки его через год-два зацветут. Химера поставила на столик горшочек. Небольшой росток да пожухлый листик. Ох ты ж, бедняжка! Ничего, поднимем. — Вот за это я тебе благодарна, — сказала от чистого сердца. — Добрая ты, хоть и ега Женщина посмотрела на меня с неодобрением. — Чем теперь займешься, раз женихами покончено Учить сирот буду. Нечего накопленным знаниям пропадать. У тебя вон сколько всего для красоты женской есть. — И куда добродевать? В деревню, крестьянкам? Учениц завела хотя бы? — Нет. Сироток, говоришь? А где их взять? — Хм. Осенью отведу тебя. Будешь помогать мне отпускать их в мир со знаниями. Только слово дай, что никому не скажешь. — Да, дам. Чего уж тут? Фарантие произнесла клятву, на что я одобрительно кивнула. «Ну, вот и славно. Я к тебе, кстати, по делу пришла. Шубу мне надо, тёплую одежду, обувь. И хочу прикупить женские штучки для тела и купания, которыми в прошлый раз меня баловали твои помощницы». «Так, размеры твои сохранены с прошлого раза. Через пару недель доставим. Средства для ухода сама принесу. На чай пригласишь?» Химера хитро прищурилась. «Приглашу». Василий пирогов напечет, или блинов. Мне ли ее бояться? — Вот и ладненько. Как соберусь, пришлю вестник за день. — Буду ждать. Я поднялась и, чуть склонив голову, распрощалась с ней. Вот и полдня за делами прошло. Бережно прижимая к себе горшок с чудо-цветком, я перенеслась с помощью портала домой. По списку осталось достать совсем немного ингредиентов, Они точно найдутся у одель. Растение пристроило под яблоней, на которые уже показались маленькие зеленые точки. Такими темпами к ореховому спасу буду собирать урожай. Но не все плоды мне понадобятся. Лишь один, то самое яблочко наливное, молодильное.